Дневник кота с лимонадным именем. Весна. Вторник. Месяц не помню. Уехали. Счастливого пути ветер в паруса. Не забудьте куру в дорогу. И т.д. и т.п. Мрф. Свалили и ладно. Мрф. Дома всё как всегда. Сосиски в холодильнике, молоко там же, сметана с просроченной датой годности, зато целая банка. Короче, жируй, котик, наслаждайся жизнью. 5 дней относительной свободы и ники пишуй. Просто наслаждения у нас разные. Им тиражи, гонорары, конвенты, премии Мне безвылезная пахота за компьютером, импортный набор жиров и химикалий под названием Viscas. Боль в пояснице и наглая тупорылая рыбка в аквариуме, которая вечно прячется у самого дна. Вторую неделю её прикармливаю, на поверхность не идёт зараза, а лапы мочить не хочется. Среда, рабочий день. «Сижу, вожу мышкой, правлю свой очередной шедевр. У самого от скуки скулы сводит, но мои все равно умудрятся за него что-нибудь отхватить. Там своя политика. Не дать нельзя. Ай-яй-яй! Как же так им и не дать? Неприлично даже! Мрррр! Мне-то что?» Если люди играют в игры, не замечая, что рано или поздно игра начинают играть людьми. Просто обидно бывает иногда. Выйдут оба на сцену, приз заберут Эдек с улыбочкой в микрофон. Вообще-то на самом деле этот Роман написал наш код. Ой, как всем в зале весело. Какой тонкий юмор. Какая изысканная самоирония. Какие интеллектуальные аплодисменты. Фу. Они же вам правду сказали. Я этот роман написал, идиот, и я, и прошлый тоже я, и позапрошлый, поза, поза, поза. А что толку? Правду, оказывается, тоже можно так сказать. что никто не поверит. Вон, даже рыбка вертит плавником у виска. Работай, котик, работай, солнце ещё высоко. Четверг. То же самое. Звони Евгенийрих. Толстый пижон из сноп хвастался, что у него в квартире хозяева обили все стены войлоком на метр вверх, дабы их светлость могла точить когти, где вздумывается. Вот жизнь у кого. А тут сиди, пиши, не разгибаясь. Когда на крыше в последний раз был, не помню, прыбка стерва хвостом плеснула. Знает, что я в три прыжка от монитора не добегу. Издевается. Генрих сказал, что все эти новую подборку вывесили. Вроде рассказы современных фантастов исключительно про котов. Надо глянуть, хотя бы мельком. То, что мы про людей пишем, давно известно. Интересно, что они там про нас накропали. Почему мы, мряв, а вы думаете, я один такой подневольный? То да настрое как минимум все на хозяев вкалывают. Вот тот же Гофман ляпнул разок, что же кейский воззрение написано самим котом муром. так наши до сих пор себе на этом имидж делают. Вроде как сами такую фишку придумали. Ага. К классику примазываются. Рыбка-рыбка, вот скажи, ну почему у Генриха хозяева сами пишут? Молчишь. Ладно, сейчас подойду, помолчим вместе. Пятница. День скорби. Нашел. Читал. Не дочитал, плевался и плакал. «Убийцы! Сколько можно нас убивать ради ваших окололитературных экспериментов? Слов нет. Кровь кипит, хвост трубой. Уже всю клавиатуру когтями расцарапал. Этих умников представляя». Один философию молол, молол, дозрел, резюмировал. каждой кошке по мышке, на каждую мышку своя кошка. Блин, прямо жиреновский какой-то. Каждой семье по квартире, каждой бабе по мужику. Да чёрт бы с ним, проехали. Но убийцы эти нашёл котёнка, впустил в дом, вырастил, а когда заметил, что тот электричеством больным бьётся, взял и убил. Ей-богу, своей рукой без малейшего зазрения совести шлепнул уникальнейший для науки животный и счастлив по уши, типа спас человечество. Другой вообще своими руками кошку создал, а она козлов из научного совета не устроила. Ну и, ну и под нож ее, естественно, тоже мне, Тарас Бульба, я тебя породил, я тебя и убью. А ведь какая прелесть кошечка была, всем нравилась, трёхцветная красотка, умница, преданнейшая душа. Зачем? Я спрашиваю, а убивать-то зачем? Ради возвышающей ваш уже душу трагедии. Ну, конечно, куда вам без трагедии, без неё никак. Реализм не катит, да? Чем патчи, кошку убить легко. Дело-то неподсудное. Кто за неё заступится? А отвали, рыбка. Пойду попью валерьянки. Суббота. Ага. Приехали. Здравствуйте. Ну да? Первым делом новый пресс на полочку поставить, пыль собирать. Вторым, понятно, за компьютер «Проверять, много ли я на работу?» «Не извольте сомневаться. Уж не мышей ловил. Сюжетные линии, характеры героев, двойственность выбора, душевная драма, пальчики оближешь. Все, как вы любите. Может, разве концовку смазал слегка? Торопился. «Все довольны? Так я пойду». «А почему нет? Какая еще рыбка? Знать не знаю, в глаза не видел». И вовсе морда у меня не подозрительная. Она же на дне пряталась. И вообще я сырую рыбу не ем. У меня вон ещё виска с полмешка. Поделиться. За что же сразу веником? Может, тут воры были, и поймали сетью и зажарили. Я-то весь день у монитора, носом в экран, не разгибаясь, как проклятый. Ай, ай! За что? А-а! за рыбку. Подумаешь. Я тут книжонку одну читал, короче, не убили, уже спасибо. Главный роман-то я вам закончил. Когда теперь на следующий конвентик? Муррф, значит, через месяц. Ещё 5 дней свободы. А рыбку можно и новую купить. Лучше селёдку копчёную.